Глава седьмая. Лекарь. Беса похоронили просто. Скальп вызвался выкопать яму. После завёрнутое в белую ткань тело наёмника положили на дно могилы. Я стоял над ямой, в которой лежало тело беса. Его укутали в белую ткань, которую Жмот, оказывается, купил именно для таких случаев. Покойника замотали вместе с лицом. Из-за этого он напоминал свёрток или недоделанную куклу. Молчун, подойдя к самому краю, морщась от боли в раненом плече, срезал кинжалом прядь своих волос и бросил в яму. Жмот положил рядом со свёртком арбалетный болт. Дальше я не следил. Кто-то из знаёмников просто молча постоял у могилы, а лев сел перед ямой и просидел несколько минут, после чего бросил внутрь золотую монетку. Зелёный вовсе не подошёл. Сидя в стороне, он точил свой меч и ждал, пока мы закончим. Когда ритуальная часть была завершена, жмот и скальп в две руки засыпали могило. На небольшой бугор уложили кожаный шлем бесса. Его шепостую булаву и плоскогубцы забрал Кривой. Он просто подошёл и сказал: "Это я возьму себе". В принципе, никто не был против. Поэтому он молча сунул плоскогубцы за пояс, а Булаву убрал в седельную сумку. После этого мы отправились в путь. Солнце уже поднялось совсем высоко. Мы ехали по лесной тропе в прежнем порядке, конечно, если не брать в расчёт отсутствие обеса. Алеф устала заметно лучше, и он без проблем самостоятельно забрался на коня. Впереди, рядом с Алефом, трусило Рогачиха. Сеница то и дело бросала на животное неодобрительные взгляды, но я уверен, что ей было абсолютно всё равно. Дорога тянулась долго и однообразно. Я несколько раз замечал крысы обычных горогачей на дороге и в чаще леса, но они старались держаться на расстоянии или сразу спешили убраться подальше. Никто особо не разговаривал. Не скажу, что ощущалось напряжение или беспокойство, но и оживление тоже не наблюдалось. Я решил воспользоваться затишьем с пользой и принялся исследовать свой щит. Раньше он всегда был вполне конкретной формы и всегда выглядел довольно эффектно, порой даже оляписто. Я мог вызвать его в любую из рук и на спину. Я не раз рассматривал щит при свете дня, когда только обнаружил эту свою способность и заметил, что он редко выглядит одинаково. Иногда он был полностью металлическим, иногда с деревянными вставками. Цвет металла тоже менялся. Один раз он приобрёл ярко-розовый цвет. Хорошо, что это произошло не в бою, хотя я и без предрассудков, однако точно бы покраснел. Сейчас же щит ощущался иначе. Он будто потерял форму, но от этого не стал менее крепким. Каждый раз, когда я его вызывал, он был такой же, большой, выгнутый треугольник. Однако я теперь чувствовал, что если сосредоточусь, то могу заставить его изменить форму. Я упражнялся таким образом несколько часов, пытаясь повторить эффект, получившийся во время драки с вожаком рогачей. Тогда щит буквально перетёк мне на грудь и руки. Сейчас же мне удавалось лишь слегка изменить его. Ещё у меня получилось отвязать его от рук и спины. Теперь щит висел в воздухе рядом со мной там, где я хотел. И правда, удобное нововведение. Только ближе к вечеру дело сдвинулось с мёртвой точки. Мне удалось растянуть щит таким образом, что он стал с меня ростом. Однако мне показалось, что он стал от этого тоньше, а форму изменить так и не удалось. Мы двигались таким образом до наступления сумерек. Несколько раз мы останавливались передохнуть. На последнем привале жмот, который менял повязки у Молчана, Алефа и Сеницы, принёс интересные новости. Раны у Молчана и Алефа начали с какой-то нереальной скоростью заживать. Зато у Сеницы нога нехорошо распухла. Похоже, наша новая попутчица, Впалня, может заменить лекаря, сказал мне жмот. Да уж, либо вылечит, либо сожрёт, ухмыльнулся я. Кроме шуток, не может рваная рана так быстро начать заживать. Плечо молчана выглядит так, будто прошло 2 недели. Я задумался. Алев как? Да также, рана скоро рубцеваться начнёт, ответил Жмот. Да уж, дела протянул я. Слушай, сатир, может, поговоришь с ней, чтобы она то же самое с синицей сделала? Мучиться, парень. С кем с ней сволчиться, уточнил я. Ну да, Вить вроде уже нашёл с ней общий язык. А мысль, кстати, неплохая. Что это ты такой добрый стал? С усмешкой спросил я. А людях переживаешь, глядишь, скоро станешь не жумотом, а меценатом. Сплюнь, сатир. Я пекусь исключительно о количестве бойцов, которые прикрывают мою задницу. Ну и о заказчике. Глядишь, на премию заработаю. Короче, сатир, поговори с рогачихой или с господином Алефом. Синица хороший воин, да и парень вроде неплохой. Не хотелось бы, чтобы он без ноги остался. Не переживай, поговорю, насколько это возможно. Кстати, где она? Да вроде опять в лес убежала. А хочется, наверное, ответил Жмот. Понятно. Ну хоть на нас не коситься. Если она вдруг положит на тебя глаз и ночью съест, я, наверное, даже всплакну. Но это не точно, улыбнувшись, пошутил я. Не могу сказать того же самого о тебе, усмехнулся в ответ Жмот и оглянулся на костёр, где начал коши варить бабник. Вообще Жмот хорошо умел готовить и, кстати, любил вкусно поесть. Поэтому он очень ревностно следил за тем, что там делает товарищ. Ты, кстати, заметил, она мало кого к себе подпускает, только молчуна кривого да тебя. Ну и Алефа, естественно, остальным близко не даёт подойти. не обращал внимания, ответил я. А ты обрати, с этим делом загадок больше, чем ответов. Вскоре рогачиха появилась из леса, одержав в зубах тушу молодого оленя. Ужмота, привидев такого богатства, глаза загорелись алчностью. Волчица обросила животное посреди лагеря и деловито направилась к Алефу. Усевшись рядом, она соскучающим видом стала оглядывать лагерь. Я сразу направился к хищнице. Господин Алеф, поклонился я парню, а затем повернулся к крыгачихе, пытаясь решить, с чего лучше начать. Госпожа Шелия изумрудные глаза лениво оглядели меня с головы до ног. Наш м -м -м, медик заметил, что вы почти вылечили господина Алефа и Молчуна. Волчица фыркнула и снова перевела взгляд на лагерь, будто я перестал её интересовать. Один из моих людей, у него прострелена нога и рана нарывает. Вы не могли бы его тоже полечить? Волчица перевела на меня удивлённый взгляд. Это тот, на ком вы вчера сидели, пояснил я, когда лечили молчана. Волчица напоследок оглядела лагерь, а затем свернулась клубком, повернувшись ко мне спиной. Ну вот и поговорили. Не переживайте, господин Сатир подал голос Алеф. С господином Синицын всё будет хорошо. Я кивнул. Вы себя как чувствуете? Гораздо лучше, спасибо, господин Сатир. Я могу вас попросить, Олег замялся. Да, о чём? Я бы хотел поупражняться в фехтовании. Раньше я каждый день занимался с учителем, но в последнее время такой возможности у меня не было. Да, конечно, ответил я. Глаза Олега загорелись, его губы тронула лёгкая улыбка. Я, правда, не знаю, с кем вам будет легче заниматься. Не нужно, легче, улыбнулся Олег. Если вы не против, я бы завтра позанимался с вами. Почему бы и нет, пожал плечами я. Пойду я тогда. Нужно лагерь организовать, сказал я, ещё разглянув на волчицу. Хорошо, господин Сатир, спокойной ночи. После того, как я распределил часовых, все улеглись спать. Пускай сегодня был не самый насыщенный событиями день, но именно так я и люблю, когда всё спокойно и без риска для жизни. Когда я разлепил глаза, то мне показалось, что я словил эффект дежавю. Синица снова орал благим матом, хотя нет, совсем не благим. Было ещё совсем рано, и солнце только-только осветило небо, сделав его тёмно-синим. Я поднялся, пытаясь понять, что происходит. Зелёный, который дежурил эту ночь со скучающим видом, следил за едва освещённой светом костра картиной. И правда, дежавю. Волчица снова сидела верхом на синице, а её хвост елозил того по лицу. Правда, на этот раз она вылизывала его ногу. Тревога, мужики, она жрёт меня, жрёт, помогите, мужики, твою мать, буркнул я, поднимаясь на ноги и морщась от боли в мышцах. Подойдя к рогачихе со спины, я призвал всю свою выдержку, чтобы не заржать в голос при виде открывшейся картины. Синица, потерпи, крикнул я. А, сатир, помоги, она меня жрёт, закричал в ответ Синица. Он мотал головой и отплёвывался, пытаясь увернуться от вяло виляющего хвоста хищницы. Глаза его при этом напоминали идеально круглые блюдца. Да не жрёт она тебя, она лечит. Сатир, я уже ног не чувствую, сатир продолжил кричать Синица, явно меня не слушая. Я наклонился к самому лицу Сеницы, не до конца понимая, как мне действовать в этой ситуации. "Сеница, ну соберись", гаркнул я. "Я попросил Шелию залечить тебе ногу. Потерпи", я сказал. "А? Что?" мотал головой ничего не понимающий наёмник. "Не о ри говорю. Попрошу её слесть, а ты только дёрнись. Лежи не двигайся, понял?" Сеница, до которого стало что-то доходить, закивал головой. Госпожа Шелия обратился я к волчице, обойдя ту по кругу. Она подняла голову и уставилась на меня с видом: "Ну чего ещё? Вы сидите на синице. В смысле, на моём человеке по имени Синица. В общем, вы не могли бы с него встать. Он не будет драться". И я осялся. Волчица посмотрела на меня скептически. Если бы она не была животным, я бы сказал, что она издевательски ухмыляется. Хотя кто их знает этих местных хищников, может она не менее разумна, чем мы. Рогачиха поднялась и потрусила обратно к тому месту, где расположился олев. Напоследок она несколько раз шаркнула задними лапами по земле рядом с синицей, будто закапывая что-то, совершенно не обращая внимания на яростный рёв. "Ону стоять", поймал я за плечи наёмника, подорвавшегося в сторону удаляющейся волчицы. "Это я попросил её тебя полечить". Ты что попросил? Яростным взглядом упёрся в меня синица. В его расширившихся глазах читался явный вопрос. Так это ты полечить? У тебя распухла нога, лекаря у нас нет. Зато у молчуна и Алефа раны почти зажили. Понимаешь, их вылечила волчица и тебя, хм, лечила. Да она на мне свои задницы сидела, лечила, поправил я наёмника. У всех свои методы, но главное результат. Что? Лечила? Не унимался наёмник, как нога, пытаясь отвлечь его, спросил я. Нога? Нормально нога, и без всяких там волчьих задниц. Всё, соберись, прекрати горланить. Мы уже весь лагерь переполошили, а меня они переполошили, снова начал заводиться он. Я вторую ночь просыпаюсь от того, что на мне сидит вот это. Всё, всё, степенись, мне на помощь подоспели жмот и бабник, прямо одновременно появились. Это я сатира на Доумеля. У тебя нога совсем была плохая. Помнишь, вчера обсуждали? Помню. Рыкнул синица: "Методы ваши лучше бы вообще ампутировать". Да не горячистый вставил бабник. Это, конечно, не красотка. Да я же чуть не задохнулся, она же тяжеленная. Злобное рычание синицы стало перерастать в причитания. О, как я тебя понимаю. Бабник начал перенимать инициативу на себя. Я как-то раз по пьяни такую диваху закодрил. На лицо красивая, а на остальное внимание не обратил. Проснулся я от того, что вдохнуть не мог. О, очередные байки от бабника. Только не рано утром. Я зевнул, рискуя вывихнуть челюсть, и прислушался к себе. Нет, я уже не усну. Хотя неплохо бы дать побольше отдыха измученному телу. "Зелёный", позвал я. "Чайник не кипетил?" "Кипетил", ответил наёмник. "Там чай заварен". Я благодарно кивнул и поплёлся к сиделиной сумке за кружкой. Нацидив себе чая, я сидел у костра и пытался окончательно проснуться. Лагерь уже давно не спал. Одна волчица, свернувшись клубком, довольно громко похрапывала. Краем уха я услышал, что у Синицы появилась идея в отместку тоже усесться на животное верхом, но его вроде отговорили. Ну и хорошо, а то он так точно обезноги останется. Эта волчица И как понять, что у неё в голове, по какому принципу она выбирает себе друзей? Надо потом Кривова расспросить. Ну и молчуна как-нибудь. Они ведь как-то наладили контакт. Господин Сатир раздалось за моей спиной. Я обернулся и увидел стоящего рядом Алефа. Доброе утро, кивнул я. Доброе утро, ответил парень. Вы вы обещали позаниматься со мной утром. Э-э, да, обещал. Вы прямо сейчас хотите? Да, я думаю, можно уделить этому час, ответил Олег смущённо глядя на меня. Да, конечно, дайте мне пару минут. Как будете готовы, позовите, я буду там. Он махнул рукой в сторону волчицы. Хорошо, господин Олег, ответил я и сделал большой глоток.